единство написание при разнице в произношении распространяется и на приставке. Так, неударная приставка «под» имеет разные произносительные варианты. Подрезать. Подлокотник. Подшить. Мы же говорим «подшить». А писать должны «подшить». Подхватить. Но на письме со, согласно морфологическому принципу эти варианты приставки обозначаются во всех случаях одними и теми же буквами, потому что есть опорное написание данной приставки «подданный». Ясно слышится приставка «поддый». Использование морфологического принципа для написания приставок можно проследить на примере приставки «про» – «проиграть». «Проигрыш», «Прописной», «Пропись», «Пропустить», «Пропуск». Или, так сравнить также написание других приставок, «Бить», «Вскрыть», «Надлом», «Надпись», «Отдать», «Открыть». К более сложным случаям относится употребление приставки «Пре» и при Это разные приставки. Каждый из них имеет своё значение. «Приемник» – принимать. «Приемник» – перенимать. «Предать» – дать дополнительно. «Предать» – изменнически выдать, передать. «Прибрать» – соврать немного. «Превратить» – Придать иной вид, перевести в другое состояние. Прибрежный – около берега. Преспокойный – очень спокойный. Правда, не всегда значение приставки «пре» и «при», особенно приставки «пре» старославянской по происхождению отчётливо осознаётся. Пребывать – находиться, презирать, преклоняться, преследовать. пресс выкаться. И здесь почти что не найдёшь такого слова, которое можно было объяснить. В написании суффиксов также осуществляется принцип обозначения неударяемой гласной в соответствии с тем, какая буква пишется, если этот слог выступает под ударением. Например, в словах гороха, липовый Ореховый. В безударном положении пишется «ов». Гороховый. Липовый. Потому что есть ударный вариант «дубовый». В суффиксе лиф прилагательных всегда пишется буква «и». Так и существует аналогичное образование с ударным суффиксом. Привередливый. Пронырливый. «талантливый», «везгливый» под ударением. Безударные окончания существительных обозначаются так же, как и ударные, хотя гласные в безударном положении произносятся иначе. «Стеной», «миной», «на стене», «на мине», «под окном», «под небом». Следует отметить, что безударные гласные в суффиксах и окончаниях далеко не всегда имеют опорные варианты, что создаёт определённые трудности и заставляет иметь морфограки, дополнительное правило и рекомендации. Морфологический принцип, как ведущий принцип написания слов, представляет собой ценное качество нашей орфографии. Во-первых, огромное количество написаний, около 90%, сохраняет связь с произношением. Это страница 207. А относительно этих процентов говорит Гвоздёв. Книжки «Современный русский язык» страница 105. Во-вторых, Морфологический принцип письма направляет внимание на лексически значимые элементы языка. В-третьих, морфологическое письмо позволяет без всяких затруднений оформлять новые слова языка и авторские неологизмы. Новые слова, авторские слова. Прилуница, программирование, Майковская. Ясна лобость Евтушенко. В-четвёртых, обращение к морфемам помогает понять, как образовано данное слово. в единообразное оформление слов на письме способствует распространению и укреплению литературного языка как высшего достижения речевой культуры народа. Параграф 90. Фонетические написания. Это страница 207. Целый ряд корней, приставок, суффиксов, окончаний в русском языке пишется по фонетическому принципу. В результате одна и та же Маркема в разных случаях своего употребления пишется по-разному. Первое. Наиболее последовательно фонетический принцип проводится при написании приставок, оканчивающихся на «з», «без», «воз», «из», «низ», «раз», «через», «через». Конечный звук «з» в этих приставках перед глухими согласными корня оглушается, что и находит отражение на письме. Бездумный без таланны. Возглавить. Возз. Воскликнуть. К. Глухая. Какие глухие? К. П. С. Т. Ф. Х. Ц. Ч. Щ. Это глухие согласные. Перед ними всегда оглуш... оглушается буква З. Таким образом, приставки без, воз и сниз, через, через имеют двоякий графический облик. Второе. В соответствии с произношением пишется «ы» вместо «и» в корнях после приставок на согласный «изыскать», «подыграть», пр «предыстория». Но в этом случае фонетический принцип проводится непоследовательно. После наязычных приставок, например, «контр», пан суп транс а также после русских приставок меж сверх буква и корни сохраняется КОНТРИГРА, ПАНИСЛАМИЗМ, паниламизм суп инспектор транссин индийский меж институтский сверх Третье. К фонетическим написаниям относятся и орфографические варианты таких корней, как «заря», «зорница», «зори», «зорька», «скакать», «скаку», «наскаку», «скачок», «заскок», «блистать». Страница 208. Перечисленные. И им подобные варианты известны в орфографии как корни с чередующимися гласными «а», «о» и «е». Возникли исторические. Их правописание во многих случаях определяется традицией. Из всех корней подобного типа в особом положении оказались чередующиеся корни «мак» – «мок», «арам» – «ровный».